Крона. Почтовые рассылки. Кто-то мне недавно сказал на одной из конференций, что число рассылок в мире ежегодно уменьшается. Это неправда. Количество их только растет. А вот то, что снижается, так это их эффективность. По разным причинам. Например, за счет жесткого спам-фильтра Google или в силу эффекта рекламной слепоты. В связи с этим любое письмо, которое вы отсылаете, должно цеплять сразу и, конечно, проходить спам-фильтр. Как думаете, нужны ли почтовые рассылки от HR-службы компании? Как по мне, тогда, но к этому процессу придется подключить мозг. Основная ошибка, которую я наблюдал в компаниях — бездумная отправка. Всем сразу, по поводу которой интересен только компании или вообще без повода. И мало кого смущает, что 9 из 10 таких писем в лучшем случае просто не прочитываются, а порой вызывают гневные требования удалить себя из базы. Что могу порекомендовать? Обратите внимание, как делают это продажники. Сначала определимся, кто наша аудитория и кому мы отсылаем письма. Это кандидаты, которые отказались у нас работать, кандидаты, которым мы отказали, но потенциально друг другу можем быть интересны, бывшие сотрудники, если мы расстались с ними на хорошей ноте, Дед Мороз, если мы просим увеличить бюджет новогоднего корпоратива и размер премий. Далее вам необходимо собирать информацию по каждому отдельному получателю и вносить ее в базу. Отсылайте письма в даты, важные для адресата, а не для вашей компании. В его день рождения, в Новый год, в годовщину свадьбы, в день рождения ребенка и так далее. Текст будет выглядеть примерно так. Поздравляем, бла-бла-бла, желаем, бла-бла-бла. А вот пока мы не общались, в нашей компании произошли такие позитивные изменения. Открылся новый филиал в Европе, По этому случаю мы разработали крутой релокационный пакет, включающий оплату частного самолета, виллы и годовой абонемент в стриптиз-клуб. А еще зарелизили новую версию нашего продукта. Вот тебе лицензия на 6 месяцев. И собираемся уволить всех в твоем отделе. Поэтому ждем тебя на место руководителя. Другими словами, очеловечивайте письма. Так их хотя бы будут читать, пусть и не каждая. И не забывайте про статистику. Отслеживайте конверсию. Кстати, иногда люди пишут в ответ. Это тоже нужно отслеживать и обязательно отвечать. Рейтинги. Существует куча профильных площадок, например, в сфере дизайна или аутсорса, где можно формировать собственный рейтинг. Если же брать рейтинг «Работодатель года в России», то пока здесь царит монополия. Компанию не называю, она всем известна. Насколько чиста данная оценка, судить не буду. Скажу только, что периодически слышу нелестные отзывы от коллег на этот счет. Работодателю года есть альтернатива. Ежегодная национальная премия «Золотой Меркурий» Торгово-промышленной палаты России. Но там другая аудитория и другие задачи. Есть еще несколько, менее раскрученных. Рейтинги дают достойный пиар, повышают доверие к организации и добавляют лояльность сотрудников. Поисковые роботы начинают вас любить еще больше. Поэтому, если есть возможность, участвуйте. А я желаю вам честных побед. Если ваш офис в другой стране, смотрите местные системы формирования рейтингов. Кто-то ориентируется на рейтинг Forbes, кто-то смотрит на Fugazit. В России пока все это в зачаточном состоянии, и мало кто парится на предмет поднятия себя на более высокую позицию в шорт-листе. Тем временем в США без этого все сложнее найти клиентов, а кандидаты стараются выбирать уже прокачанные компании. У нас тоже наметилось движение в эту сторону. Например, Сбербанк одним из критериев для участия в его тендерах запрашивает наличие в листах четырех российских рейтинговых агентств. Но опять же, я ведь не знаю, кто вы и какую компанию представляете. Если за вами, к примеру, стоит «Газпром», создайте федеральный рейтинг сами. Всего-то нужна команда и пачка денег на то, чтобы убедить других, что у вас самое лучшее рейтинговое агентство в России. На команду КВН же деньги выделили? Реклама. Еще несколько лет назад никто и не думал о размещении рекламы в интернете под поиск работников. Сейчас же мы видим массу баннеров и постов на эту тему, в основном от банковской сферы и IT-индустрии. Первым реально нужны сотрудники, так как это массовый сегмент, а вторые любят заманивать на бесплатные курсы, потому что существует жуткая нехватка специалистов в мире и рынок надо как-то насыщать. При этом таргетинг зачастую просто отвратительный. Такое ощущение, что HR пришел в бюджетный комитет, попросил пару миллионов на рекламу и просаживает эти деньги на показы для всех. Выгоднее нанять специалиста. Месячные затраты на него можно уложить в 50 тысяч рублей, а отсутствие таргетинга грозит нулевой конверсией и при этом высасывает денег, как военный бюджет США. И опять же, не забывайте отслеживать результаты и перестраиваться под новые стандарты площадок, где вы размещаете рекламу. Собственно, здесь особо больше не о чем писать. Это не совсем наш профиль, а книг и видеоуроков на эту тему более чем достаточно. SMM, Маркетинг в социальных сетях, Social Media Marketing, SMM. Штука динамичная. Постоянно появляются все новые и новые социальные сети. Одни из них ориентированы на массовую аудиторию, другие — на определенный пул пользователей, но заводить корпоративную страницу стало модным практически во всех соцсетях. Встает вопрос. Какие социальные сети подойдут конкретно для вашей компании? Те, кто еще не поддерживает корпоративные страницы, часто считают, что все или как можно больше. И это неверно. А все потому, что для каждой страницы вам нужен оригинальный контент, иначе, если вы начнете зеркалить, это выставит вас в плохом свете. Ведь зеркала — сущий моветон. Вот самые активные на сегодня сети для работодателей в России. Одноклассники. ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube, GitHub, Twitter, LinkedIn, Одноклассники. 44 миллиона активных пользователей в основном возрастные группы. ВКонтакте. 73 миллиона активных пользователей в основном молодое поколение. Facebook. 25 миллионов активных пользователей в РФ. Аудитория более взрослая по сравнению с ВК сопоставимая с аудиторией YouTube. Инстаграм. 11 миллионов активных пользователей в РФ. Основной кластер — женщины. YouTube — 62 миллиона активных пользователей. Основной возрастной диапазон от 25 до 34 лет. GitHub — 31 миллион активных пользователей, разработчиков. Сегмент в РФ бесполезно выделять, слишком большая миграция по миру. Зато нет разницы для удаленной работы, не считая рейта. Twitter — 8 миллионов активных пользователей в РФ. Основная аудитория — мужчины, много представителей бизнеса. LinkedIn — 1 миллион активных пользователей в РФ, западно-ориентированные группы с знанием английского языка уровня intermediate и выше. В рамках ответных мер на санкции США ресурс заблокирован на территории Российской Федерации решением суда от 4 августа 2016 года в связи с нарушением правил хранения персональных данных российских пользователей установленных законом о персональных данных. На основе этой статистики, или той, которая будет актуальна на момент запуска вашего проекта, выбираете свою аудиторию, запускаете рабочие страницы и ждете, пока они выстрелят. Опять же, ищите специалиста по СММ. Его знание о том, что на данный момент необходимо обществу, сберегут кучу денег, а знание о том, чем питается человеческий мозг, повысит конверсию. Лично я стараюсь всех подчиненных в HR-службе обязать пройти курс smm за счет организации. Это многое дает для письменной коммуникации с сотрудниками, расширяет вариативность подходов к общению, плюс никого не надо заставлять, все охотно бегут учиться сами. К тому же занимает это обучение не так много времени. Не будем разбирать подробно все соцсети, ограничимся одной, например, YouTube. Вот два основных направления его использования. База знаний организации. Предположим, вы продаете стройматериалы. Менеджер по закупкам вполне может уделять ежедневно время, чтобы на камеру рассказать о специфике материалов, чем финишная шпаклевка отличается от виниловых обоев, почему дешевле клеить пластиковые панели и как мотивировать клиента раскошелиться на Хэнкл. Можно также записывать инструкции сотрудников на случай передачи дел. Скажем, увольняется уборщица и на камеру рассказывает, Приходила я в 7.00 с понедельника по пятницу, мыла первый этаж, второй пылесосила, на третьем протирала пыль, моющие средства лежат в кладовой на первом этаже, мусорные пакеты меняла каждый день, уборку заканчивала в 8.45. Приятного онбординга. Новый сотрудник приходит и сразу понимает, что ему нужно делать. Подобные инструкции желательно записывать не по факту увольнения, а в процессе работы. Внешние показы. Пример с менеджером по закупкам можно расширить и на внешнюю аудиторию. Это продемонстрирует вашу экспертизу, привлечет новых клиентов и сотрудников, а если наберете достаточное количество просмотров рекламы во время ваших роликов, еще и заработаете. Мы каждую неделю стараемся устраивать спикер-клуб. Сотрудник заявляет тему, на которую будет вещать. Как победить прокрастинацию, подходы в управлении проектами, чем лямбда хороша для разработчиков и так далее. Мы собираем желающих в офисе, на практике приходит процент офиса, ставим бренд Волл, микрофоны, используем две качественные камеры для спикера и аудитории, подключаем другие офисы, так они могут видеть, слышать, задавать вопросы вслух и письменно, и начинаем трансляцию. Сначала спич по теме, затем вопросы, потом монтируем и вешаем на наш YouTube-канал. Не все темы идут на общее обозрение только самые актуальные и с качественным видео. Точно так же мы организуем и записываем хакатоны, приглашаем спикеров и слушателей из других организаций, в том числе и конкурентных, используем прочие форматы мероприятий, из которых получается актуальный и интересный контент. Немного о спикерах. Не каждый, у кого в голове накоплена огромная база знаний, умеет или хочет говорить. Мы это решаем постепенным раскрытием человека. Главное, чтобы он сделал первый шаг — начал выступать хотя бы в присутствии одного HR. Тут уже начинает его осторожно корректировать и постепенно доводит до публичного выступления. На моей практике часто встречалось, что сотрудники, которые всячески игнорировали коллективные мероприятия, оказывались со временем очень крутыми спикерами. Показав себя экспертами в своей области при помощи видеоканала, вы создадите положительный образ компании-работодателя, где есть развитие и движуха. Прямую рекламу канала я здесь рассматривать не буду. Мое мнение таково, что на перспективу лучше создать свое, чем постоянно вливать деньги в чужие показы. Но надо считать, возможно, для вашего бизнеса все наоборот. Связи с общественностью. Чтобы не оказаться преданным анафими, теми читателями-маркетологами, которые считают, что связи с общественностью или PR от Public Relations, PR, не входят в состав маркетинга, сразу скажу. В рамках этой книги такое разделение будет бесполезным. К тому же на практике эти два понятия часто неразрывно связаны, поэтому предлагаю продолжить чтение, а подискутировать на этот счет на какой-нибудь площадке или конференции. Для тех, кто не видит разницы между маркетингом и пиаром, приведу простой пример из учебников. Если вы идете мимо кафе и видите рекламу, которая чем-то вас привлекает, вы заходите и делаете заказ, это маркетинг. Если же на работе вы слышите от коллег, что открылось крутое кафе, где вкусная еда и шикарный сервис, это пиар. Очень хорошо это показано на старой доброй оргсхеме Хаббарда. Он ведь не только был отцом-основателем скандальной синтологической церкви. Схема представляет собой семь блоков, департаментов, где все бизнес-процессы движутся от первого блока к седьмому и дальше по кругу. Вот эти блоки. Административное отделение. Создание и пересмотр стратегии, целей и задач. Отделение персонала и коммуникаций. Сюда кандидат заходит, здесь он собеседуется, нанимается, оформляется и ведется компанией. Отделение распространения. Это маркетинг. Вливаем деньги на рекламу, получаем лиды и потенциальные проекты. Финансовое отделение. Рассчитываем проект, делаем вывод о его рентабельности. Производственное отделение. Запускаем заказ в работу производим готовый продукт. Отделение качества и квалификации. Проверка, соответствует ли продукт стандартам компании и запросам клиента. Если нет, обучаем персонал, меняем стандарты. В любом случае, обучаем персонал постоянно. Отделение по работе с публикой. А вот это как раз пиар. У нас уже есть качественный продукт, о котором мы можем вещать на весь мир. Что можно пиарить в случае HR-бренда? Я бы сказал, все, что получится. Любой информационный повод должен стать общественным достоянием. Постоянно генерите себе положительное информационное облако. Иначе вакуум заполнится чужой информацией, которая будет работать против вас. Несколько примеров для наглядности. У вас крутой и стильный офис? Кофемашины на каждом углу, тотемные животные в виде игрушки, фрукты по вторникам, пиво по пятницам, пакет новичка, куда входит футболка, кружка, блокнот, рюкзак, настольная лампа, мощный ноутбук и велкомпати. Всему этому необходимо создать информационное облако. Фотки офиса можно разместить в Google. Кстати, кандидаты уровня Middle Plus часто спрашивают у меня фотографии рабочего места и офиса в целом, прежде чем решаются на Relocate. У вас есть процедура ревью? Этого хотят практически все. Обязательно пиарьте, что в вашей компании у сотрудника есть возможность профессионального роста и увеличения уровня заработной платы каждые полгода-год. Процедура обычно выглядит так. Сотрудник сообщает своему тим-менеджеру или тому, кто выполняет данную функцию, что хотел бы пройти ревью на следующий уровень. Тим-менеджер соглашается или говорит, что сотрудник еще не готов, и ему надо подтянуть то-то и то-то. Есть один важный нюанс — Если сотруднику все же дали добро, то он обязательно должен получить следующий уровень, иначе ревью начинает воспринимать как экзамен, а это стресс и негатив. Не все готовы смириться с отрицательной оценкой. Ревью должно представлять собой разговор о развитии сотрудника за последний срок, о его достижениях. При этом необходимо иметь на руках оценку 360 градусов от клиентов и сотрудников уровнем выше, иначе ваша оценка будет неадекватной. Ваши сотрудники могут развиваться по разным направлениям. Управленец может стать архитектором, а Delivery Manager – CEO? Начертите понятный путь и не забывайте рассказывать, как кто-то в компании уже проделал его. Компания оплачивает обучение, конференции, дает займы. Отличный информационный повод показать, какие довольные и счастливые сотрудники у вас работают. Вы сделали федеральный проект? Расскажите про каждый шаг, про все трудности и победы. Про то, как вы решили тот или иной кейс, если, конечно, он не под NDA, а не только про старт и финиш. Работаете с городом над социальным проектом? Покажите фото, где вы с представителями власти, например, высаживаете деревья в парке? Вы или ваши партнеры наградили сотрудников? Выкладывайте их довольные лица.